Глава 6. У бриллиантового берега есть тайна, и она мрачная, зловещая, как у замка графа дракулы, например. Нет, я не хочу сказать, что здесь обитают вампиры. В каком-то смысле это было бы лучше, понятнее. Вампиры – предсказуемые создания. Про них все давно известно. Боятся солнечного света, являются исключительно по ночам и требуют, чтобы их впустили в дом, поскольку сами войти не могут. Обвешайся серебром, чеснока наешься, припаси флакончик святой воды, не смотри по ночам в окошко и не открывай никому двери, и имеешь все шансы спастись. А в отеле обитает что-то гораздо более злобное, жадное, изощренное. Оно одинаково активно и днем, и ночью, и я не могу понять его природу, никак не разберусь, чего же ему нужно. Когда я лежал ночью без сна, мне думалось, должны быть и другие люди, которые тоже чувствуют жуть и ярость бриллиантового берега. Я очень зол на свою болезнь, которая мешает мне поделиться с ними своими мыслями. Так здорово было бы сесть, поговорить, рассказать кто что видел, обсудить дальнейшие шаги. Беседуя друг с другом, можно решить множество проблем, на то Бог и даровал людям речь. Почему они зачастую не могут договориться? Никак не поймут, что достаточно обсудить тот или иной вопрос, и сложностей сразу станет меньше. Я хотел бы сделать это, но лишён такой возможности. А у других она есть, но они не хотят. Люди вообще не ценят того, что у них есть, правда? Отвлёкся немного, прошу прощения. Говорить и обсуждать важно, тем более, что в какой-то момент... Я со всей очевидностью понял, что в отеле есть, по меньшей мере, еще один человек, который испытывает то же, что и я. Подозревает и боится. Нет, я не про Сару. Я имею в виду ее друга. Мне тоже хотелось бы стать другом Сары, но я никогда не смогу. А Милан запросто. Милан красивый. У него высокий рост, широкие плечи и смоляные волосы. Глаза темно-серые. «Длинные ресницы». Они с Сарой познакомились и сразу подружились. Всюду стали ходить вместе. «Милан приехал с мамой и папой. У меня нет папы. Мои родители давно расстались. Я думаю, из-за меня, хотя мама этого никогда не говорила. По всей вероятности, папа увидел, какой ужасный у него сын. Расстроился и не смог этого выносить. Отцы хотят играть с сыновьями в футбол, ходить с ними в походы и на пикники». Ездить в разные места, плавать, с таким, как я, на это нет шансов. Отец Милана, конечно же, его не бросил. Он им гордился, это сразу заметно. И мама тоже. Я иногда видел их в отеле. Они втроем проводили время вместе, а потом появилась Сара. Родители не были против. Они улыбались, когда видели Милана и Сару вместе. Часто ходили вчетвером на пляж. Сара сидела за их столиком в ресторане. Может, они ждали, что молодые люди поженятся? Но это не сбудется. Милан никогда ни на ком не женится. Потому что он умер. Но я забегаю вперед. Мысленный дневник получается сумбурным. Прежде чем Милан умер, я понял, что он тоже знает про отель. Он сам сказал об этом Саре. За несколько дней до его смерти я подслушал их разговор. «Не осуждайте меня. Это вышло ненарочно. Моё кресло стояло на веранде, а Сара и Милан сидели в двух шагах и беседовали. Вы же помните, никто не обращает внимания на таких, как я, не думает, что мы соображаем ничуть не хуже. Сара с Миланом тоже не думали. Обидеть меня пренебрежением они не хотели, я и не обиделся. Так уж устроены почти все люди». Правда, еще до того, как Милан поделился опасениями с Сарой, я заметил, что девушка изменилась. Кто знает, возможно, Сару тоже пугало и настораживало что-то. И Милан, кстати, предположил такой вариант. Но об этом я вам поведаю чуть позже. Лучше обо всем говорить по порядку. Конечно, если это так, получается, ничего-то я про Сару не понял, а только думал, что умный и понимаю. Мне казалось, жизнерадостная Сара ничего дурного никогда не замечает, ведь трудные вещи обычно проходят мимо легких людей. Легкие люди не желают их замечать, и трудности к ним не липнут. Вероятно, я ошибся. Сара тоже нервничала, но отказывалась себе в этом признаваться. Старалась не подавать виду. Так это или нет, видела она плохое или я ошибаюсь, теперь не узнать. Но вот что абсолютно точно, они с Миланом начали ссориться, перестали смеяться, дурачиться, по сто раз на дню фотографироваться и выкладывать фотографии и видео в интернет. Раньше Сара телефон из рук не выпускала. Думаю, ей больше не нравилось показывать всему миру, какая она счастливая. Из-за бриллиантового берега и Милана Сара перестала быть счастливой. С ним что-то творилось, он этого и не скрывал. Один раз резко отодвинул стул и вышел из-за стола в ресторане. Я видел это в окно. Милан нечаянно задел столик, стакан с соком упал, сок пролился и испачкал скатерть. В другой раз они громко ругались с родителями, а после Милан повернулся и убежал. Его мама хотела пойти за ним, но отец не разрешил, остановил ее. В чем причина, я поначалу не знал, но когда подслушал, невольно... Разговор Милана и Сары понял, что дело в бриллиантовом береге. Выйдя на террасу, они продолжали начатый разговор. «Потому я и думаю, виновато это место!» «Привязалась, душит, не отпускает!» «Милан, так не бывает! Дурацкие выдумки!» Сара всплеснула руками, будто хотела вспорхнуть, как птичка с ветки. «Отец тоже сказал, моя гипотеза антинаучна!» Я с дуру ему проболтался вчера, а он... Вот видишь, что я должен видеть? Что все вокруг или слепые, или тупые, или прикидываются, что ничего не происходит?» Он отвернулся от Сары. Она постояла в нерешительности, потом подошла и обняла Милана сзади. «А вдруг мы в опасности?» — глухо сказал он. И я подумал, что слезы мешают ему говорить. Сара хотела возразить, но он не позволил. «Давай рассуждать логически». Здесь творится нечто жуткое. Происходят непонятные вещи. С этим ничего не поделать. Веришь ты в них или не веришь, неважно. Например, сообщения. Они приходят мне каждую ночь в час тридцать четыре уже вторую неделю. С незнакомого номера. Я хочу показать сообщения тебе или родителям, но они пропадают сразу, как их прочитаешь. Вам удобнее думать, что я рехнулся. Хорошо, ваше право. Но я-то знаю, это не так. Мертвый мальчик ночами присылает сообщения, пишет о вещах, про которые никто не мог знать, зовет к себе. Возможно, это твои... твоя боль и... и совесть, да? Не говори ерунды, Сара. Омар умер восемь лет назад. Это был несчастный случай, я не виноват в его смерти. Да, я страшно переживал, когда мой лучший друг попал под машину, винил себя. Он решил перебежать через дорогу, а я его не остановил. Милан взъерошил волосы. Ужасно. Все случилось на моих глазах. Но никто меня не обвинял. Десятки свидетелей видели, как все произошло. Водитель был пьян. Мне было двенадцать. Это осталось в прошлом. Я ходил к психологу, Сара. Пойми, я перестрадал, пережил, научился существовать с этим... Даже профессию психолога выбрал, потому что хочу помогать другим справляться с травмами. С чего вдруг мне погружаться в те события до такой степени, чтобы начать выдумывать послания с того света? И потом, как объяснить время, когда приходят сообщения? Час тридцать четыре ночи — это время смерти Омара. До тебя доходит?» Сара молчала, глядя на него. «Хорошо, оставим это». «Как ты объяснишь появление всех тех вещей?» Я слушал внимательно, пораженный словами Милана. «Про какие вещи он говорит?» Боялся, Милан не станет объяснять, ведь Сара явно знала, о чем идет речь. «Отец думает, что я издеваюсь. Мать грешит на отца, а я... Я-то знаю, что мы все ни при чем, но мне никто не верит». «Ты говоришь, давай рассуждать логично», — повысила голос Сара. «Но в чем логика?» Зачем кому-то или чему-то некой силе, обитающей в отеле, разбрасывать в вашем номере то надушенные носовые платки, то губную помаду вульгарного цвета, то кучу визиток? Сам говорил, что не понимаешь смысла, не знаешь, что это значит. Я не понимаю, но мать с отцом понимают прекрасно. Это что-то значит для родителей, что-то нехорошее, тяжелое из их прошлой жизни. Думаю, измену отца. На матери лица не было, когда она впервые увидела эту помаду. Отец чуть не расплакался, в жизни его таким не видел. Они ссорятся, когда думают, что я не слышу. Замолкают, стоит мне появиться. А если их разыгрывают или пытаются шантажировать, не думал? Окей, пусть тут действует идиот-шутник или шантажист, хотя лично я не верю. А про опасные для жизни происшествия ты забыла? Откуда в стакане моей матери на прикроватном столике вместо простой воды взялась вода с лимоном? У мамы жесточайшая аллергия на цитрусовые. Она сделала глоток с просонья, и ее еле откачали. Почему в вещах отца на его полке оказалось несколько десятков лезвий? Он не заметил и поранился в кровь. Почему все будильники в номере каждое утро срабатывают в пять часов, хотя и никто их не ставит? Не опасно, но выводит из себя. Что ты на это скажешь? И зачем все, по-твоему? Затем, что нас пугают, сбивают с толку, сводят с ума, заставляют конфликтовать между собой, подозревать друг друга. Может, это подготовка к чему-то большему, а потом будет нанесен удар. Милан запрокинул голову, потом опустил ее и невесело усмехнулся. «Мы недавно знакомы». Но я тебя неплохо изучил, Сара. Я все-таки будущий психолог. Уверен, ты тоже сталкивалась с чем-то в бриллиантовом береге. И это что-то тебя до такой степени напугало, что ты предпочитаешь сунуть голову в песок, делая вид, будто ничего не было. «Перестань!» — крикнула Сара. «Перестать что?» — заорал он в ответ. «Это ты прекрати вести себя, как глупая гусыня!» «Я не глупая, и ты врешь!» «Знать тебя больше не хочу, придурок! Не подходи ко мне!» «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав!» Произнеся это, Милан сунул руки в карманы белых брюк, развернулся и пошел прочь с террасы. Расстроенная Сара вскоре последовала за ним. Вот такой разговор у них вышел. А вскоре все узнали, что Милан умер. Задохнулся, подавился куском яблока, подобно какому-нибудь нелепому Адаму, который принял запретный плод из рук отеля «Бриллиантовый берег». Я сразу подумал об этом, когда узнал. Ни секунды не верил, будто это несчастный случай. Ничего случайного. «Бриллиантовый берег убил Милана». Как? Яблоко было отравлено? Потусторонний монстр материализовался в углу спальни и удушил Милана. «Призрак давно умершего человека напугал парня настолько, что тот подавился». А время услужливо исказилось, не дав его родителям прийти на помощь. После смерти Милана я стал бояться еще сильнее, чем прежде. Мне очень страшно. И за себя, и за Боба, ведь нам еще целый месяц предстоит находиться в отеле. И за Сару. Да, она уехала, но знаете, о чем я думаю? Что Сара не сумела убежать. Что уехать из бриллиантового берега вовсе не означает спастись от силы, которая здесь заправляет.